Олег Кожин Сфера Часть первая Хомяк определенно был доклым. Крохотный лохматый комок рвано окрашенный в рыжее с белым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 Кончилось тем, что на руках у меня оказалась ревущая в голос дочка, а сам я неуверенно мямлил, что все хомячки попадают в рай, безбожно перебирая цитату из старого английского мультфильма про собак. Второго питомца, купленного для утешения дочери, из скоропостижно скончавшегося через 9 дней, мне удалось подменить похожим хомяком в спешном порядке, приобретенным в ближайшем зоомагазине. Вообще-то я был почти уверен, что Леська подмену заметит —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 И ведь знаю, сам все прекрасно знаю, литеры «Б» плюс рядом со словом «гепатит», «хроническое течение» означают смертный приговор. Отсроченный лет на 15-20, но неизбежно и мучительный. Кому сказать, что я взрослый, до мозга костей материалист, первый год бегал в церковь, свечки ставить не поверят, если, конечно, этот кто-то не такой же отчаявшийся родитель.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 Казала, мол, смиритесь. Смириться с тем, что обстоятельства сильнее тебя и ничего, ничегошеньки нельзя сделать, это очень непросто. А когда речь идет о жизни собственного ребенка, так и вовсе невозможно. Именно поэтому...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 да честно говоря, объяснять случайной незнакомой девушке, что кольцо это в память о покойной супруги совершенно не хотелось. «А животных вы дома держите?» Капаясь в меню мобильного в поисках номера гомеопата, втюхавшего мне адрес несуществующей ныне аптеки, я на автомате помотал головой. К своим 11 годам через лиськи на руки прошли лишь рыбки-гуппи, впоследствии умерши от голода, когда мы в погоне за исцелением на две недели уехали на Алтай.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 Усталое, небритое отражение не ответила, но всем своим усталым и небритым видом дало понять, что полностью со мной согласно. Однако дома, глядя на радостно пищащую леську, ни на секунду не отходящую от аквариума, в голову ко мне забралась совсем другая мысль. Пусть даже меня развели, как последнего лоха, плевать. Это того стоило. И если бы я знал, какие проблемы это принесет мне в будущем... Все равно это того стоило. Звонок от Лизы застал меня на полпути к мусоропроводу. Ощущая себя незадачливым, Ощущая себя незадачливым преступником, застигнутым в пикантный момент избавления от тела, я заметался, пытаясь вынуть мобильный из чехла, действуя всего одной рукой. Пришлось, борясь с отвращением, засунуть пакет подмышку мышку. «Вадюнчик, лапушка, привет!» Неведомой заморской птицы защебетала Лиза. «Лиз, ну я же просил!» Я страдальчески скривился, терпеть не могу, когда мое имя так коверкают. «Вадюнчик, Вадюнчик, Вадюнчик, Вадюнчик, писюнчик!» Детский сад, бляха, в сторону пробормотал я. Вообще-то Лиза пришлось как нельзя кстати. от чего то мне казалось, что продавец из зоомагазина скорее умрет, чем продаст мне извергу хотя бы еще одного хомяка. А Лизе продаст... Да не просто продаст, а еще ленточкой перевяжет, да поможет до дому донести. Потому что невозможно отказать этим глазам этой детской доверчивости, с которой они на тебя смотрят. Ну и этим ногам, само собой. «Так, циц там!» Прерывая поток бесконечных водюнчиков, скомандовал я. «Слушай, ты прямо очень удачно позвонила. Нужно, чтобы такое кое-что сделала». Будучи в курсе хомячьей проблемы, Лиза все поняла с полуслова. Я не видел ее, но точно знал, она кивает так такт моим словам. «А ты подумал, как я буду цвет подбирать? Это эскимосы отличают 100 оттенков снега, но я к ней эскимос?» «При чем здесь эскимосы?» – опешил я. Лиза тяжело вздохнула.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 Это что? Точно поняв, что разговор ведётся о нём, хомяк прекратил намыливать морду, задрав кверху розовый нос, несколько раз вкинул им воздух. Стойка при этом у него была почти человеческая: прямая спинка, горделиво взъдёрнутая голова, лапки в свойственной толстякам манере сложенные на чёрном брюхе. Да-да, именно на чёрном. Хомяк. И не понимая, где она накосячила, Лиза чувствовала это хриптом и поэтому отвечала робко, неуверенно. «Вижу, что хомяк», — с трудом сдерживаясь, чтобы не заорать, кивнул я. «Почему он черный?» Вместо ответа — хлопанье огромных пушистых ресниц. Частая-частая, почти испуганные, видимо, тщательно сдерживаемая ярость, подобная ядовитым отходам, разъедающим контейнер, нашла до щели, просочившись сквозь мое окаменевшее лицо. «Роки же черный был, разве нет?»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 Только после этого мозг придумал обоснование таким действием. Главное, не дать Леське увидеть черного хомяка. Тогда раскроется подлог, слез с истериками будет не избежать. Сейчас главное убрать черныша с глаз долой, тихонько вынесе его на улицу, пока Леся с бабушкой возятся на кухне выкладывая и разогревая приготовленные тещей пирожки да блинчики. «Вадик, мы вернулись!» Тактичная Зинаида Сергеевна всегда громогласно возвещала о своем приходе, боясь застукать нас с Лизой в неурочный момент. «Папка, мы вернулись!» — радостно продублировала Лиська. По линолеуму в сторону кухни прошлюпали ее босоножки. Хомяк недовольно возился в кармане сквозь ткань, впиваясь острыми когатками мне в бедро. «Думай, Вадим Андреевич, куда делся Маус?» «Что соврать, Лиськи?» «Алися!»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 Платье. Олеськины любимое белое платье, в цветочек, из которого торчит тонкая морщинистая шея гауфовской ведьмы. И босоножки тоже Олеськины. Так и не сняла. Но торчавшие из босоножек ступни, кривые пальцы которых венчали желтые скрученные ногти, не могли принадлежать одиннадцатилетней девочке. Я не решался посмотреть в ее глаза, страшась того, что могу там увидеть. Мне хватало того, что на уровне сморщенной шеи вместо белокурых локонов болталась выцветшая седая пакля грязно-пепельного цвета. В этот момент я даже не знал, что страшнее — умереть, будучи досука досуковысосанным каким-то дурацким аквариумом, или заглянуть в глаза существу по какой-то причине, одетому в платье моей дочери. Заглянуть, чтобы понять — оно и есть моя дочь!»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 Худенькое тельце просто заслонило мне обзор, давая возможность как следует рассмотреть все цветочки на платье, складывающиеся в траурный венок. Присев передо мной на корточки существо совсем по-детски растопырило в стороны и сцарапанные коленки. Оно еще раз прошептало что-то про глупого папку, который лезет куда не надо, а затем ловко сцапало ползавшего по полу черныша. Недовольно пискнув,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 Кожа зарозовела, волосы блеснули естественным здоровьем. Из-под пружинистых локонов торчало оттопыренные крохотные ушко, украшенное простеньким гвоздиком из хирургического серебра. Очень хотелось заглянуть ей в лицо, но... Я все еще боялся того, что могу прочесть в этих недетских глазах. «Клупай, папка!» Уткнувшись мне в плечо, прошептала Леська.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 заставили меня рассмеяться. Истерично, испуганно и затравлено На дне стеклянные сферы в последние судороги дернулись лапы умирающего хомяка, и бумага, служившая ему подстилкой, зашуршала точно рвущейся саванной. окончании рассказа Олега Кожина «Сфера» в следующем подкасте «Модели для сборки».